Глава восьмая. Пророчество сбылось, хотя правильно это пророчество обозначить просто желанием шефа попасться мне на глаза. Такого поворота я ожидать не могла, но ведь Григорий Алексеевич угрожал следующим шагом, который сделал. Выходя из института, я на краю парковки сразу узнала знакомую машину. Мимо неё по единственному пути пройти было невозможно. Но я всё же с прищуром вгляделась в стекло. И точно. Известный в широких кругах мармеладный король явился непосредственно пред моими очи. Я что-то очень сомневаюсь, что он здесь ради поиска других уборщиц. Все его предыдущие оговорки свидетельствовали не в эту пользу. От неожиданности я приостановилась. Ответила что-то нечленораздельное одногруппнице, с которой мы вместе направлялись на остановку. И я сознала. Это и есть оговорённый шаг Григория Алексеевича. Вот он сидит в машине, однозначно видит меня, но не спешит наружу с криком, а вот и я. Видимо, теперь очередь моего шага. Если я правильно понимаю его дурацкую логику. Но мне-то зачем я-то в безумных приключениях не участвую? Однако что-то пошло не так. То ли фортуна не на моей стороне, то ли шеф превосходно меня изучил. Я сделала три шага и снова остановилась, пытаясь выкинуть картинку из головы. На лобовом стекле, вот прямо перед самым носом водителя, расползлась белая полоса, чуть размытая дворником. Нет, конечно, я могу обуздать своё стремление к чистоте, я же не сумасшедшая, но припомнились его навыки вождения. Он и без всяких помех является угрозой движению, а с этой полосой Что произойдёт, если он в своих дёрганых гонках от пробки к пробке случайно отвлечётся на грязь? И ведь я её видела. Я прошла мимо и потом буду со спокойным сердцем смотреть местные новости о балвариях. Анют, иди без меня, отреагировала я на участившиеся дёргания из рукав. Ты чего, Люба? заинтересовалась одногруппница. За тобой что ли приехали? Я не ответила. Она, наконец-то, решила оставить меня в покое. Григорий Алексеевич вальяжно вышел из автомобиля с тряпкой в руках и начал неловко вытирать лобовое стекло. Но только размазывал его, да так усердно, как будто специально это творил. Он и творил специально, никаких сомнений. Просто проверял мою выдержку, буквально заставлял самой подбежать. А он как будто ни при чем. Очень грубая и некрасивая манипуляция, которая могла бы сработать лишь на полной идиотке. И сама я не заметила, как оказалась рядом и выхватила тряпку. «В машину сядьте, Григорий Алексеевич, и побрызгайте». Я осознанно не поздоровалась. Так меня разозлила собственная слабость. «Побрызгать?» – весело переспросил он. «Обычно о таком меня женщины просят уже после второго свидания». Дворниками побрызгайте или дайте жидкость для стёкол. У вас же есть подобное, только у тебя есть уборщица. Посмотри в сумке. Чем вы умудрились так испачкать? Это же не птичий помёт. А птичим помётом я думал, но не могу заставить птиц гадить в указанное место. Такой мощной магии не существует. А вот клей для упаковок из цеха прекрасен. Глянь только, как плохо оттирается. Я руку остановить не могла, но зато с презрительным взглядом в адрес шефа справилась превосходно. Григорий Алексеевич, вы только что признались, что специально испачкали машину клеем. Нет, я только признался, что перебрал несколько ингредиентов. По конец-то навязсы на клее. Я слишком высоко тебя ценю, чтобы ставить примитивные задачи. Кстати, уборщица от дома у меня настоящий бардак. У меня настолько нет ничего святого, что я могу шелковые подушки прямо по пол раскидать. Предлагаю ужин и целых два часа феерии. Клянусь тьмой, я никогда не психую, если перекладывают мои вещи, чтобы протереть пыль. Я сложила руки на груди и уставилась на него с очередной волной раздражения. «Как заманчиво звучит!» — скривилась многозначительно. «Вы, кажется, решили, что у меня сдвиг на чистоте?» «Но это совсем не так». «Да-да, я вижу. Особенно заметно, когда у тебя глаз на пятно скашивается и начинает дёргаться. Мы идеально друг к другу подходим. Я умею создавать хаос, как никто другой, а ты становишься счастливой, когда его разгребаешь». «Придумайте тоже. Кстати, оно не оттирается, потому умывай руки. И сжайте, как хотите». Так, да, другое предложение. Несговорчивая уборщица. Едем через мойку в офис. Ты обещала научить Татьяну варить кофе. Я не обещала. Мойка машин. Зачем ты притянул он, прибавив тон ехидности? Там такие гигантские щетки и море мыльной пены. Заезжаешь в грязном танке. Вы едешь в блестящем Феррари царство чистоты. Можем даже два раза проехать, если не боишься множественных оргазмов. Да не поеду я с вами никуда. Григорий Алексеевич, я вам понравилась, что ли? Вы так ухаживаете. Выглядит ненормально, но я другой причины придумать не могу. А может, я потерянная дочь какого-нибудь нефтяного магната, о чём пока не знаю. Тогда в ваших манёврах сразу появляется логика. А ты ещё и дочь нефтяного магната, ко всем своим достоинствам. Нет, конечно, я шучу. Он неожиданно резко поддался ко мне, тронул за плечо и наклонился, заглядывая в глаза. Я тоже шучу постоянно. Я достиг такого влияния, что вообще потерял смысл подстраиваться под людей или пересматривать своё чувство юмора. И даже не заметил, что от этого начал нести издержки. Мне просто пришлась по душе твоя прямолинейность. Разозлила, конечно, в самом начале, но я готов меняться вместе с миром. И в какой-то момент осознал, что у меня нет друзей, только любовницы, подчинённые и подхалимы, чаще всего в одном лице. Я немного опешил от его искренности. Ну, это как раз неудивительно, что друзей нет. А их и не будет. Он выпрямился и пожал плечами. Не в моём положении, не с моим банковским счётом. Любой человек, желающий ко мне приблизиться, на самом деле мечтает меня поймать. Как думаешь, откуда взялась моя грубость или странные шутки? Да просто я нашёл способ отталкивать от себя людей, чтобы не разочаровываться потом в их отношениях. Одной тебе было плевать. Потеряешь ли ты моё расположение, будешь ли уволена? Я так удивилась, что перебила. Вы сейчас серьёзно? Сама подумай, серьёзно ли я? Ведь ты видишь человека явно с явно столь отличным образованием, добившегося больших успехов. Неужели тебе и в голову не приходило, что я просто развлекаюсь, разыгрывая себя диктатора и проверяя людей на прочность? Вообще-то приходило, призналась я. Вы ведь карикатура, а не живой человек. У вас все недостатки, как будто наиграны. Настолько они ненатуральны, Так вы во мне друга увидели? Это странно, конечно, но в свете сказанного не друга, а человека, за фразами которого не скрывается никакой меркантильности. Единственное, за что тебя можно зацепить стремление к порядку. Поэтому, борщётся, просто прими как самое честное моё признание, которым я обычно людей не балую. Мне просто приятно быть с тобой знакомым, но навязываться не буду. «Я уважаю тебя и твою свободу». «Вы бы хоть тогда уборщицей перестали называть? У меня имя есть?» «У всех есть имена», — ответил он с мягкой улыбкой. «Но мало кто может похвастаться титулом». «Вы опять начинаете?» «По инерции продолжаю. Сложно перестроиться, когда годами привык доводить людей до конвульсий. Хорошего тебе дня, любовь!» «Имя, впервые им произнесённое?» роль сыграла, но совсем не ключевую. Я просто услышала его и каким-то неведомым образом смогла понять. Наверное, действительно не просто жить, когда всем вокруг от тебя что-то надо. Это, конечно, не обязательно приводит к таким психическим искажениям, но как один из способов защиты вполне работает. Люди ведь действительно перед ним выслуживаются, всё терпят, а он и давит без границ. ждёт, когда же кто-то сопротивляться начнёт. Подождите, Григорий Алексеевич, окликнула я и сама двинулась к двери пассажира. Открыла и без приглашения уселась. Давайте в офис. Научу Татьяна делать кофе, она обещала. Он завёл двигатель и улыбнулся в противоположную сторону, как если бы пытался скрыть торжество. Но сначала на мойку, само собой. Не можете же вы ездить с такими разводами на лобовом стекле? Мне это плевать, конечно. Я даже почти не замечаю, но я не стал развивать мысль. И так любому человеку с глазами понятно, что именно, но если уж он только строит из себя хаотичного психопата, не обязательно это делать постоянно, особенно когда никто из знакомых не видит. Когда мы шли по офису, из-за дела кадров раздавалось странное эхо. «Любаша, Любаша ты вернулась! Счастье-то какое!» «Нет, Маргарита Семёновна!» Я отвечала, не сбавляя шага. «Просто пораньше на смену приехала». «Добрый день, Григорий Алексеевич!» И он таким же тоном отреагировал. «Добрый, Маргарита Семёновна!» «Любашенька!» С другого конца. «Ты передумала?» А тут новенькая Татьяна выглядит уставшей. Здравствуйте, Григорий Алексеевич, ответил директор и этому голосу. Здравствуйте и вам, Елизавета Николаевна. Это немного странно, что меня теперь замечают после уборщицы. То ли я стал незаметней, то ли она тайно захватила власть. И тут же со всех сторон, из всех отделов полушепотками: "Простите, простите, простите, простите!" простите! Что вы, Григорий Алексеевич, как можно? Да я просто пошутил, ответил он сразу всем громко и обратился ко мне едва слышно. Видишь, никто не понимает, где я настоящий, но все пытаются подстроиться. Вижу, со вздохом признала я. Думаю, если вы завтра явитесь в офис в павлених перьях, то и этому придумают объяснение, а послезавтра так нарядятся все. Я людей, выживших при нестабильности, уже ничем не напугать. А здесь всё как на вулкане, кроме зарплаты. Я слышу в твоей реплике упрёк, шеф улыбался. Только это потому, что он там есть. При всём уважении к вашим методам самовыражения. Татьяна на самом деле выглядела не уставшей, а измождённой. Великолепная, блистательная девушка за каких-то пару недель приобрела весьма болезненный вид. Директор сразу прошёл в кабинет, лишь кивнув ей. Я же почти победоносно констатировала. «Что, Татьяна, не сладко без моего кофе?» Тут же жалилась, поругала себя за злорадство и добавила. «Не переживайте, сейчас быстро объясню. Кстати, я теперь думаю, что он его куда-то выливает, а не пьёт на самом деле. Но наш-то с вами какая задача?» «Правильно, изображать профессионализм». «С профессионализмом у вас всё окей, сейчас кофеином подкачаем». Судя по виду, моё появление её окончательно из колеи выбило, но во взгляде просквозило знакомое выражение «без труда можно было прочитать что-то наподобие». «Ты что здесь забыла, выскочка?» Так ей было странно меня лицезреть, что она попросту упустила момент нашего с директором совместного появления. А то бы ещё к высокомерью некрасивый подтекст добавился. Но выглядела Татьяна измученной. Потому я предположила самое страшное. Он снова кричит и матами ругается. Я большими глазами указала на дверь директора. Не совсем, всё-таки ответила она после долгой паузы. Но я вообще не могу понять, чего он хочет. В смысле, не поняла я. Может, чтобы вы просто работали? Сомневаясь, Она, похоже, была уверена в каких-то своих предположениях. Смотрит так постоянно пристально и с каким-то ожиданием. Каждое утро подходит и смотрит, как будто ждёт, когда я в кого-нибудь другого трансформируюсь. "В меня, наверное", удачно пошутила я. "Да не переживайте, Татьяна, просто выполняйте свои задачи. Знали бы вы, что тут раньше творилось, сейчас бы только радовались. Не ругайтесь и отлично". «А рецепт кофе все-таки запишите. К вашим умениям будет просто плюсиком». «К умениям?» Она будто забыла про меня и уставилась на стопку папок. «У меня такое ощущение, что я все упускаю из виду. У меня же безупречный английский, а я сижу с переводом документа со вчерашнего дня. Кстати, я домой уходила. Не могу припомнить». «Ну, об этом можно у охраны поинтересоваться». Татьяна, а ты к он взваливает на вас слишком много? Тогда дам совет. Просто говорите о том, что не успеваете. Вы не поверите, как никто не верит. Но Григорий Алексеевич очень уважает в людях прямолинейность. Это единственное качество, к которым его можно пробрать. Девушка вдруг проснулась, собралась и уставилась на меня совершенно осмысленным взглядом, без единого признака усталости. Скривилась, а в голосе появилась энергия. «Вы меня извините, уважаемая, но я и без ваших советов проживу». «Не сочтите за грубость». Она прижала к груди ладонь, подчеркивая тем, что собирается вещать грубость от всей души. «Нет, вы действительно считаете, что уборщица может меня чему-то приличному научить? Может, сначала продемонстрируете свои дипломы? Ну, хотя бы справку об окончании курсов в баристы?» «Понятно с ней всё». Я отмахнулась, не сумев сдержать назревший вывод. Да сдалось мне вас чему-то учить, хей богу. Видимо, всякие Гарварды совсем разум пошатнули. Английский важнее доброжелательности. Кто б спорил? Зато вы теперь очень хорошо вписываетесь в это место, как будто эволюционируете за шефом, но в скорости эволюции отстаёте. Она обиделась и уставилась в бумажку с английским текстом, сделала вид, что меня здесь нет, тем легче. И я подошла к директорской двери и громко прокричала: Григорий Алексеевич, я сделала всё возможное, но безрезультатно. Похоже, у нас тут такое образование, что объёма жёсткого диска для кофе не осталось. Я понял, борщица, ответил он тоже громко. Спасибо за попытку. Если подождёшь пару часов, пока дело раскидают, то могу отвезти домой. Я вся сжалась и на секретаря уставилась. Но тут так задело моё высказывание, что она даже на двусмысленность внимания не обратила. Продолжали сидеть и делать вид, что выписывают на чистый листок некоторые слова. А после этого я ответила боссу уже спокойнее: "Не нужно, благодарю". И царственно покинула приёмную. Пусть завидует красавица избалованная, пусть потом мучается, что шеф для какой-то там борщицы готов таксистом работать. Не знаю уж, завидовала она или нет. А мне на самом деле не было смысла сначала ждать 2 часа, а потом ехать домой, потому что моя смена через 4 часа начинается. Самое время занять подсобку и приготовиться к завтрашним занятиям. Я в офисе почти прописалась. Хорошая знакомая каждому, и всегда при делах, никому и в голову не придёт меня из подсобки выгонять. А может, верно босс в шутку заметил, я устроила тайный переворот. Он всё ещё начальник. Но каким-то невероятным образом и сам он, и все, кроме Татьяны, возлагают на меня надежды по разрешению мелких вопросов. Ой, что это со мной? Как будто числави от кого-то подхватила. Нет, я же Любка Краснова, никогда не смотревшая на людей свысока. Ко мне такая зараза не липнет.